Я хочу домой. Может, и правда выскочить из этого поезда и побежать пешком? Я вхожу, и наступает молчание, как бывает всегда, если до этого говорили о тебе. Наконец-то находится Надька. «Дай посмотреть-то на тебя», — говорит труба. «Загорела-то как», — говорит Вера Аркадьевна. «И я люблю Надьку, люблю Трубу, люблю Веру Аркадьевну. Я кружусь перед ними, хохочу, целую всех. Девчонки возвращаются из похода в уборную, налетают на меня, визжат. В гостях хорошо, а дома лучше», — говорит Вера Аркадьевна. «Мы на минутку?» — лили просительно смотрит на Веру Аркадьевну. «Идите, поделитесь». Милостиво соглашается Вера Аркадьевна. Мы вываливаемся в коридор. Марина! Вдруг каким-то неожиданным, торжественным тоном говорит Кубышкина. Марина, ты только не расстраивайся. Ты должна... Я смотрю на нее и недоумеваю. Что это еще за тон? Розыгрыш? Это будет себе неприятно. Я с трудом соображаю, что шутить Кубышкина не умеет. И этот идиотский тон обычен для нее. — Брось ты кашу размазывать! — обрывает ее Лиля. — Коротко и ясно. Хромов женится. Это не совсем доходит до меня. Почти машинально спрашиваю. — На ком? — На Светке. Я продолжаю смотреть на Кубушкину. Ее лицо выражает безграничную трагедию. Я чувствую, что усмехаюсь. — Я говорю это тебе для того, чтобы ты ничему не удивлялась, — продолжает Лиля. Мы ей тут устроили веселую жизнь. Она перевелась в новый отдел на ставку техника. Папочка кому-то мигнул в счет будущего высшего образования. — Наплюй ты на это дело, — говорит Валечка. — Я ничего не чувствую. Они стоят рядом. У него в руках поднос, один на двоих. Соситочки, пожалуй, говорит она, первого не надо. А я хочу щи, говорит он. Странно, что я слышу каждое слово. Мне кажется, что если мы встретимся глазами, он вдруг засмеется, махнет рукой и скажет, что он пошутил. Но мы не встречаемся глазами. — Четыре щей, четыре шницеля, — говорит Лиля. Он оборачивается на ее голос, и его лицо растягивается в улыбке. — Привет, машиносчетный! Лиля молчит. На его лице никакого смущения. — Конечно же, он видит меня. И это его улыбка, этот бодренький тон для меня. Ему мало того, что он меня бросил. Нужно еще показать, что это не стоило ему никакого труда. Я иду по проходу, и мальчишки в замасленных спецовках присвистывают мне вслед. Я им нравлюсь, и я думаю о том, что я свободный и могу выбрать любого из них, хорошего, выбрать верно и без ошибки. Удар, нанесенный мне, так стремителен, что я не чувствую боли. Я почувствую ее потом. Как же мне судить тебя, Сереженька? Я вспоминаю Левушку Шарова. Когда люди делают пакости, мне хочется объяснить это сложностью жизни. Мне тоже хочется найти какие-то сложные причины, которые толкнули тебя на это. Я ведь так часто была с тобой невесёлой, злой, некрасивой, мелочной и придирчивой. Я так часто мучилась от того, что мне чего-то не хватает. Я смеялась над тобой, называла тебя глупым. Это я во всем виновата. А с другой стороны, разве ты не знал, что я люблю тебя? Разве ты не был в этом уверен? Ведь ты прожил на свете на целых десять лет больше, чем я. Ты же должен знать, что я любила тебя, несмотря ни на что. Ты же должен помнить, как я прибегала к тебе — И мне было наплевать на всех. Одна только радость от того, что мы вместе.